Вот ты, пришедший отдохнуть в моем жилище, образ твой овладел моей душой. Твой высокий стан встает передо мною, как великая мысль, и мне кажется, что твои грациозные движения создают мелодию, какую древние приписывали небесным звездам. У тебя глаза, волосы и цвет лица, как у дочери Ганга, и жизнь твоя, как ее, запечатлена... Долгом и жертвою. Когда-то, говорила ты, мой голос был звучен, но страдания заглушили его. Как ты вслушивалась в наши голоса, когда мы пели около тебя хором. Еще, еще, — повторяла ты. Не завтра, никогда уже не услышу музыки. Княгиня Волконская 28 декабря 1826 года у Пушкина, то есть в описанной выше квартире Соболевского, «Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове». Погодин. Дневник. Примечание. Упоминаемый Погодиным Волков был начальником второго округа московского корпуса жандармов тайвога погодина оказалась небезосновательной поскольку волков действительно доносил позднее бенкендорфу о пушкине как поэт как человек минуты пушкин не отличался полной определенностью убеждений стихи во глубине сибирских руд были принесены в москве В начале 1827 года самим Пушкиным Муравьевой перед отъездом ее в Сибирь к ее супругу. Прощаясь с нею, Пушкин так крепко сжал ей руку, что она не могла продолжать письма, которое писала, когда он к ней вошел. Бартенев. В 1827 году Когда Пушкин пришел проститься с Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу, Пушкин сказал ей, «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество». «Я не стоил этой чести». Якушкин. Записки. Примечание. Героизм, мученичество декабристов поставили их в исключительное положение в глазах передового русского общества и Пушкин преклонялся перед их подвигом. К вопросу о вступлении Пушкина в тайное общество сами декабристы относились очень серьезно. Мы увидали Пушкина с хор благородного собрания. Внизу было многочисленное общество, среди которого вдруг сделалось особого рода движение. В зал вошли два молодых человека. Один был блондин высокого роста, другой брюнет, роста среднего, с черными кудрявыми волосами и выразительным лицом. «Смотрите», — сказали нам, — «блондин баратынский брюнет Пушкин». Они шли рядом, и уступали дорогу. В конце залы баратынский с кем-то заговорил. Пушкин стал под белой мраморной колонной, на которой был бюст государя, и облокотился на него. «Пассек» — из дальних лет воспоминания. Особенно памятна мне одна зима или две, когда не было бала в Москве, на который бы не приглашали Корсакова и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в немецкую слободу, и в замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслуживал службу свою наподобие бригадиров и кавалеров святой Анны. Непременных почетных гостей, без коих обойтиться не могла ни одна купеческая свадьба, ни один именинный обед. Князь Вяземский. Помню, что в те времена я не раз носилась в вихре вальса с Александром Сергеевичем Пушкиным. Веселое и беззаботное было время. Сабанеева. Зимою... 1826 27 годов. Приветливо встретил меня Пушкин и показал живое участие к молодому писателю, без всякой литературной спеси или каких-либо следов протекции, потому что, хотя он и чувствовал свою высоту, гения, но был чрезвычайно скромен в его заявлении.